Даже высочайшие точки Иерусалима, Форт Антония и кровля храма, лежат гораздо ниже того места, на котором сейчас находится Тит, и все же ему чудится, что и он и его конь словно приросли к земле, тогда как город и храм, легкие и недосягаемые, плывут в воздухе. Принц видит красоту Иерусалима, но одновременно с зоркостью солдата он видит и его неприступность. С трех сторон ущелье, вокруг всего города гигантская стена. И если взять ее, то у пригорода есть еще вторая стена, и своя стена есть у верхнего города. Храм на высоком крутом холме, верхний город на своем. И это опять-таки две самостоятельные крепости. Только с севера, там, где сейчас находится Тит, волнистая мягкая линия холмов подступает к самому городу и храму. Но там стены и форты наиболее укреплены. Неодолимые, дерзко смотрят они на него снизу вверх. Его охватывает все более бурное желание сокрушить эти просторные упрямые дворцы, огнем и железом проложить себе дорогу через толстые стены и проникнуть в тело надменного города. Принц делает легкое беспокойное движение головой. Он чувствует на себе взгляд Тиберия Александра. Тит знает, что маршал Первый солдат эпохи – вернейшая опора дома Флавиев. Он восхищается этим человеком. Его смелое лицо, его пружинищая плавная походка напоминают ему беренику. Но в его присутствии он чувствует себя мальчишкой. Вежливое превосходство маршала угнетает его. Несмотря на возраст, теперь Александр молодцевато сидит на своем арабском вороном коне. Его удлиненное лицо с острым носом неподвижно, оно обращено к городу. Какие там закоулки! Просто непостижимо, как эти люди во время праздничных паломничеств теснятся вплотную друг к другу, словно соленая рыба. Он был много лет губернатором в Иерусалиме и знает, насколько трудно будет прокормить продолжительное время эти сотни тысяч. Неужели вожди, господа Симон Баргиора, И Иоанн Гесхальский намерены быстро от него отделаться. Уж не надеются ли они прогнать его сто тысяч человек с помощью своих двадцати тысяч? Он представляет себе свою артиллерию, стенобитные машины десятого легиона, прежде всего, свирепого Юлия, этот замечательный новейший таран. Старый многоопытный солдат смотрит на город почти состраданием. А там, в стенах города... Эти безумцы все еще воюют друг с другом. Они ненавидят друг друга больше, чем римлян. Во время своей нелепой гражданской войны они сожгли гигантские запасы хлеба. Иоанн, борясь против Симона, ввел свою артиллерию даже во внутренние залы храма. Словно приветствуя знакомца, скользит тихий, слегка усталый взгляд маршала по четырехугольному контуру храма. Его собственный отец, заказал в Дархраму металлическую обшивку новых внутренних дверей. Золото, серебро, каримская бронза, превышающие стоимостью налоги с целой провинции. И все-таки этот же отец его, верховный наставник александрийских евреев, допустил, чтобы он, Тиберий Александр, будучи еще мальчиком, порвался иудейством. И теперь он благодарен за это своему мудрому отцу. Выключать себя из уравновешенной, Глубоко содержательной греческой культуры – преступная глупость. С едва заметной насмешливой улыбкой устремляет он взгляд на секретаря и переводчика принца. Иосиф взволнованно смотрит вниз на город. Этот Иосиф хочет, чтобы уцелело и то, и другое – иудаизм и эллинизм. Но так не бывает, милый мой. И Иерусалим, и Рим, Исаия и Эпикур – этого вы не получите. «Будьте добры выбрать то или другое». Рядом с ним царя Гриппа. На красивом, чуть жирном лице застыла всегдашняя вежливая улыбка. Он охотнее прибыл бы сюда как паломник, чем во главе пяти тысяч всадников. Он не видел Иерусалима четыре года, с тех пор, как этот нелепый народ выгнал царя после его знаменитой речи, призывавшей к миру.